Глава восьмая «Господи, ну и мрачное же местечко!» Мессингем захлопнул дверцу машины и, не веря своим глазам, огляделся вокруг. Ложбина, по которой они ехали в угасающем свете дня, подпрыгивая на неровной дороге, наконец закончилась у железного мостика над шлюзом, где грязно-серая затхлая вода медленно, словно масло, сочилась меж высоких дамб. На другом берегу стояла развалившаяся паровая мельница викторианских времен. Беспорядочные кучи кирпича высились у самой воды. Сквозь полуразрушенную стену виднелось огромное чугунное колесо. Рядом с мельницей, ниже уровня воды, притулились два домика. За ними хмурые, израненные плугом, неогороженные поля уходили прямо в залитые багрянцем и пурпуром неба. Окаменелый скелет, многие годы пролежавшего в болоте дуба, попавший под лемех плуга и выволоченный из торфяных глубин, подсыхал у дороги. Казалось, это искалеченное доисторическое животное вздымает обрубки конечностей к равнодушным небесам. Несмотря на то, что последние два дня было сухо и даже проглядывало солнце, все вокруг выглядело промокшим после многодневных дождей. Полисадники раскисли и пропитались влагой, даже стволы редких чахлых деревьев, казалось, размокли в волокнистую массу. Похоже было, что на эту землю никогда не падали солнечные лучи. Когда шаги их зазвенели по железному мостику, откуда-то с тревожным кряканьем поднялась одинокая утка, нарушив гнетущую тишину. Только в одном из домов за закрытыми занавесями виден был свет, и они прошли мимо растрепанных ветром клумб с увядшими осенними ромашками ко входной двери. Краска на двери облупилась, чугунный дверной молоток заклинило, так что Делглиш с трудом смог его приподнять. Несколько минут после глухого, но требовательного стука в доме стояла тишина. Потом дверь отворилась. Перед ними стояла безвкусно одетая женщина лет сорока, с мелкими чертами лица и бесцветными встревоженными глазами. Ее неопрятные соломенного цвета волосы были оттянуты назад со двумя гребенками. На ней было платье из кремплена в коричневую клетку, а поверх него шерстяная кофта ярко-синего цвета. Увидев ее, Мессингем инстинктивно сделал шаг назад, бормоча извинения. Но Делглиш сказал, «Миссис Микин, мы из полиции. Можно войти?» Она не дала себе труда даже взглянуть на предъявленное ей удостоверение. Она вроде бы даже не удивилась. Не произнеся ни слова, она прижалась к стене, и они вошли в гостиную раньше хозяйки. Гостиная была маленькая, очень скромно обставленная, незахламлённая и угнетающе опрятная. Воздух в ней пропитался промозглой сыростью. Электрический рефлектор-обогреватель с одним элементом был включен, а одинокая лампа, без абажура, свисающая с потолка, давала резкий, но недостаточный для этой комнаты свет. Посреди гостиной стоял простой деревянный стол. Вокруг него четыре стула. Женщина явно собиралась приняться за ужин. На подносе остывала тарелка рыбных палочек с горкой картофельного пюре и зеленым горошком. Рядом с подносом неоткрытая картонка с яблочным тортом. «Простите, что мы помешали вам поесть. Может быть, вы хотите отнести все это на кухню, чтобы не остыло?» Она покачала головой и жестом предложила им сесть. Они уселись вокруг стола, словно трое картежников. Поднос с ужином остался стоять между ними. Горошек исходил зеленоватой жидкостью, в которой медленно застывали рыбные палочки. Невозможно было поверить, что такое незначительное количество еды могло издавать столь мощный запах. Через несколько секунд, словно вдруг осознав это, женщина толчком отодвинула поднос в сторону. Делглиш достал фотографию Дойла и через стол протянул ей, сказав — «Мне представляется, что вчера вечером вы провели какое-то время с этим мужчиной». «Мистер МакДоуэлл, с ним ничего плохого не стряслось, а? Вы не частные сыщики? Он был добрый со мной, вел себя по-джентльменски. Жалко, если он из-за меня в беду попадет». У нее был низкий, довольно тусклый голос. Долг подумал, что родом она из деревни. «Нет, мы не частные сыщики». — ответил он. — У него и правда неприятности, но не из-за вас. Мы из полиции. Вы лучше всего сможете ему помочь, если расскажете правду. Нас прежде всего интересует, в какое время вы с ним впервые встретились и сколько пробыли вместе. — Вы хотите, чтобы я ему что-то вроде алиби дала? — Совершенно верно. Что-то вроде алиби. Он подобрал меня там, где я обычно стою, на перекрестке, чуть меньше километра от Мейни. Должно быть около семи. Потом поехали в паб. Они почти всегда начинают с того, что ставят мне выпивку. Вот эта часть мне больше всего по душе, чтобы было с кем в пабе посидеть, на людей посмотреть, голоса да шум вокруг послушать. Я обычно Портвейн беру, или, может, Херес. «Если они мне предлагают, я вторую рюмку беру. Больше двух никогда не пью. А иногда они торопятся уйти поскорее, так что только одну предлагают». «Куда же он отвёз вас?» — тихо спросил Делглиш. «Не знаю, куда, а только мы минут тридцать ехали. Я заметил, он задумался, куда бы ему поехать перед тем, как мы от места отъехали, потому я и догадалась, что он где-то здесь живёт». «Они всегда стараются подальше отъехать от того района, где их знают». «Это я заметила. А еще что они всегда быстро так по сторонам оглядываются перед тем, как в пап войти». «Пап назывался Плуг. Это я снаружи увидела, на вывеске, она лампочками освещена. На самом-то деле мы в бар пошли, и очень там даже неплохо было, должна сказать. У них там в камине торфяные брикеты горели». И каминная полка такая высокая, и всякие разные цветные тарелки вокруг висят, и две вазы с искусственными розами за стойкой, а перед камином черная кошка. Бармена звать Джо, он рыжий. «И сколько вы там пробыли?» «Недолго. Я выпила две рюмки портвейна, а он два двойных виски. Потом он сказал, что надо ехать». «И куда же он повез вас потом, миссис Микин?» «Я думаю, в Чевишем». Я разглядела указатель на перекрестке, как раз перед тем, как мы туда приехали. Мы свернули на въездную аллею к такому большому дому и припарковались под деревьями. Я спросила, кто там живет, а он сказал, «Никто, просто государственное учреждение». Потом выключил фары. «И вы занялись любовью прямо в машине», Доглиш говорил очень мягко. Вы перешли на заднее сиденье, миссис Микин. Вопрос я нисколько не удивил. Ни огорчения, ни смущения она тоже не проявила. Нет, мы остались впереди. Миссис Микин, это очень важно. Вы можете припомнить, сколько времени вы там пробыли. О, конечно же. Не же видны были часы на щитке. Почти четверть десятого было, когда мы приехали. И мы там пробыли почти что до десяти. Я точно знаю, потому что немного беспокоилась, довезет он меня до конца ложбины или нет. Мне ведь только этого и надо было. Я и не хотела, чтобы он меня до двери провожал. А то не очень ловко бывает, если тебя просто бросают за несколько километров от дома. Иногда до дому добраться, ох, как нелегко. Она говорит так, будто на местное автобусное сообщение жалуется. — думал Мессингем. А Делглиш продолжал расспрашивать. — Кто-нибудь вышел из дома и прошел по аллее, пока вы были в машине. Вы заметили бы, если б так случилось? — О, конечно, заметила бы. Увидела бы, если б кто-то выходил через въезд, где когда-то ворота были. Там ведь фонарь напротив, и прямо туда светит. Мессингем спросил без обиняков. — Как вы могли бы заметить? вы же были вроде очень заняты она вдруг рассмеялась хриплым отрывистым смехом испугав обоих мужчин вы что думаете это доставляло мне удовольствие думаете мне это нравится потом ее голос снова зазвучал тускло в нем появились чуть ли не подобострастные нотки она повторила настойчиво я бы заметила о чем вы разговаривали Миссис Микин, спросил Делглиш. Этот вопрос ее оживил. Она ответила Делглишу с готовностью, чуть ли не просветлев лицом. Но ему своих неприятностей хватает, как и всем, правда ведь, иногда помогает, если с кем незнакомым поговоришь, кого никогда и не увидишь больше. Со мной-то никто больше видеться не предлагает. И он не предложил, но он добрый со мной был, не торопился поскорее уехать. Иногда они меня прямо выталкивают из машины. Вот это уж не по-джентльменски. Обидно очень. Но он вроде бы рад был поговорить. Больше всего про свою жену говорил. Она здесь, в сельской местности, жить не желает. Сама из Лондона и пилит его, чтобы обратно туда уехать. Хочет, чтобы он со своей работы ушел и у ее отца работал. Сейчас она дома у родителей, он даже не знает, вернется она или нет». «Он не сказал вам, что в полиции работает?» «Ой, что вы! Он сказал, что антикварные вещи продает. Похоже, он про это дело много всего знает. Но я не очень-то внимание обращаю, когда они мне про свою работу рассказывают. Большинство притворяются». «Миссис Микин, то, чем вы занимаетесь, ужасно рискованно», мягко проговорил Делглиш. «Вы и сами это знаете, не так ли?» Когда-нибудь кто-то остановит перед вами машину и потребует от вас гораздо больше, чем час вашего времени. Это очень опасно. Я знаю. Иногда, как машина замедлит ход, я стою на обочине и жду. И подумаю, какой он там. Так и слышу, у меня прям сердце колотится. И понимаю тогда, что боюсь до смерти. Но тогда я, по крайней мере, хоть что-то чувствую. «Лучше бояться, чем быть всегда в одиночестве». Мессингем возразил. «Лучше одиночество, чем смерть». «Вы так считаете, сэр? Тогда, значит, вы просто ничего об этом не знаете, верно?» Через пять минут они простились с миссис Микин, предупредив ее, что завтра за ней заедет полицейский и отвезет ее в Гайзмарш, где ей нужно будет дать письменные показания в полиции. Казалось, она была даже рада этому, только спросила, нужно ли сообщать на завод. Делглиш уверила ее, что никто ничего знать не будет. Перейдя через мостик, Мессингом обернулся и посмотрел на ее дом. Она все еще стояла в дверях тонким темным силуэтом на освещенном фоне. Он произнес сердито Господи, какая безнадежность! Почему она не уедет отсюда? куда-нибудь в город, в или, а то и в Кембридж, хоть жизнь какую-то увидит. Вы говорите, как те профессионалы, которые советуют всем одиноким людям всегда одно и то же. Надо выходить на люди, знакомиться, вступить в какой-нибудь клуб. Если подумать, именно это она и делает. Да ей бы надо уехать отсюда, найти другую работу. Какую другую работу? Она, скорее всего, считает, что ей крупно повезло, что она вообще работает. И тут у нее, по крайней мере, хоть какой-то додом есть. Чтобы изменить свою жизнь, человеку требуется молодость, энергия и деньги, а у нее ничего этого нет. Все, что ей остается, это пытаться не сойти с ума, что она и делает единственным доступным ей способом. Но ради чего? чтобы кончить жизнь еще одним трупом в меловом карьере вполне возможно может быть к этому она подсознательно и стремится есть множество способов искать смерти она то скажет что таким способом хотя бы получает утешение сидя в теплом ярко освещенном баре и надеется что может быть в следующий раз все будет иначе И она не собирается прекратить это свое занятие из-за того, что два вмешавшихся в ее дела полицейских объяснили ей, что это опасно. Она и сама это прекрасно знает. Ради бога, давайте уедем отсюда поскорее. Когда они пристегивали ремни, Мессингем сказал: «Кто бы мог подумать, что Дойл на это способен? Я могу представить себе, что он ее подобрал.» Как говорил лорд Честерфилд, ночью все кошки серы. Но провести с ней почти весь вечер, рассказывая о своих проблемах... Им обоим что-то нужно было друг от друга. Будем надеяться, они это получили. Дойл кое-что получил. Прочное алиби. Да и мы неплохие результаты получили от их встречи. Теперь мы знаем, кто убил Лоримера и как. Мы думаем, что знаем, кто и как. Мы можем даже думать, что знаем почему. Но у нас нет ни крупицы доказательств, а без улик мы не можем ни на шаг продвинуться вперед. В данный момент у нас даже нет фактов, которые позволили бы получить ордер на обыск. Ну а теперь что, сэр? Назад, в Гайзмарш. Как только разберемся с делом этого Дойла, я хочу послушать доклад Андерхилла и поговорить с главным констеблем. А после опять к Хогату. Поставим машину там, где ее ставил Дойл. Хочу проверить, мог ли кто-то проскользнуть по въездной аллее незамеченным.